Параграф 6. второе Особые отделы НКВД во время контрнаступления под Москвой в 1941-1942 годах. 5 декабря 1941 года мощными ударами левого крыла Калининского фронта под Калининым Яхромой и Западного фронта под Нарофоминском и южнее Каширы Началась Московская стратегическая наступательная операция войск Западного, Калининского, Брянского и Правого крыла Юго-Западного фронтов совместно с авиацией Московской зоны обороны, двух резервных авиационных групп ВГК и дальней бомбардировочной авиации с целью разгромить ударные группировки противника севернее и южнее Москвы. а затем нанести поражение всей группе армий «Центр». Она продолжалась до 7 января 1942 года. Уже к середине декабря 1941 года Красная Армия освободила от немецких захватчиков часть районов Тульской, Рязанской, Ростовской, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Орловской, Курской и других областей. 13 декабря Софинформбюро сообщило о провале немецкого плана окружения Москвы и о первых результатах контрнаступления под Москвой. Контрнаступление частей и соединений Красной Армии оказалось полной неожиданностью для немецкого военного командования. Это было серьезной заслугой органов военной контрразведки, которые, осуществляя оперативно-служебную деятельность в частях и соединения Красной Армии во взаимодействии с военным командованием, сумели сохранить в секрете перегруппировку и подход резервов. К тому же постоянная работа особых отделов НКВД способствовала повышению боеспособности армии. С 22 июня По 1 декабря 1941 года особые отделы арестовали 35 795 человек, в том числе 2343 шпиона, 669 диверсантов, 4674 изменника, 3325 трусов и паникеров, 13 887 дезертиров, 4 295 распространителей провокационных слухов, 2358 самострельщиков, 4 214 бандитов и мародеров. Из них по приговорам военных трибуналов было расстреляно 14 473 человека, в том числе перед строем, 4115 человек. Несмотря на провал планов не только Вермахта, но и Абвера под Москвой, немецкие спецслужбы сосредоточили свое внимание на добывании сведений об основных группировках советских войск, на нарушении работы прифронтовых и тыловых коммуникаций, подрыве морально-политического потенциала СССР. Отступая под ударами Красной Армии, противник оставлял на нашей территории шпионские, диверсионные и бандитско-террористические группы для проведения так называемой «малой войны» – диверсий, терактов в отношении командиров и политработников, сбора шпионской информации, дезорганизации работы советских учреждений и решения других задач. Отступление немецких войск под натиском Красной армии выдвинуло новые задачи в работе особых отделов НКВД, фронтов, армий и дивизий, прежде всего в освобожденных от немцев районах. Военным контрразведчикам уже удалось разоблачить большое количество агентов немецких спецслужб, засланных вражескими разведорганами. Однако подавляющее большинство арестов так называемой массовой агентуры противника, вышедших из окружения, бежавших из плена и других лиц, прибывших из районов временно занятых вермахтом, все же предстояло выявить за счет разоблачения этой агентуры в основном в ходе следственной работы с лицами, в отношении которых имелись данные, вызывавшие подозрения в связях с немецкой разведкой. поэтому решить эту задачу предстояло специально подготовленным сотрудникам особых отделов. Изменение оперативной обстановки в начале 1942 года потребовало уточнение задач военной контрразведки, но по-прежнему, как и в предшествующий период, она должна была своевременно предоставлять информацию командованию Красной Армии, о положении на различных участках фронтов о политическом, моральном и боевом состоянии войск, настроении населения прифронтовых и оккупированных районов приказом НКВД СССР номер 2031 от 9 января 1942 года в составе первого отделения второго управления НКВД СССР Было организовано отделение по борьбе с агентурой Абвера, предателями и немецкими пособниками на освобожденной территории. К часу задач его сотрудников относились выявление и ликвидация предателей, провокаторов и лиц, служивших при немцах на административных должностях, в полиции, самоуправлениях и других немецких пособников, Выявление и ликвидация агентуры немецкой разведки, выдавшей немцам коммунистов, партизан, партийно-советский актив, советских патриотов, а также выполнявшей роль провокаторов среди местного населения. Использование выявленных линий связи немецкой разведки для заброски агентуры НКВД в тыл противника с разведывательными и контрразведывательными заданиями, путем агентурных комбинаций, перевербовки отдельных немецких агентов, связистов, содержателей явочных квартир и пунктов. По всем вопросам своей работы особисты информировали руководство НКВД и военное командование, а по результатам этой работы устраняли выявленные недостатки, осуществляли разведку в ближайшем от линии фронта тылу противника, Боролись с разведывательно-диверсионными органами противника, шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами и паникерами в частях Красной Армии и войск НКВД. Принимали меры по ограждению штабов и других армейских учреждений от проникновения в них агентуры Абвера, обеспечивали режим безопасности и охрану тыла фронтов и решали другие задачи. Следует иметь в виду, что в отличие от первых месяцев войны, ушли на второй план задачи оказания помощи партийным и советским органам в проведении эвакуации, поддержании общественного порядка и другое. Приоритетным направлением деятельности становится работа на освобожденной от оккупации территории, выявление, розыск и обезвреживание сотрудников немецких разведывательных и контрразведывательных органов розыск оперативных документов пресечение терактов, диверсий ликвидация бандитских формирований выявление и изъятие огнестрельного оружия обеспечение безопасности транспорта и другое выяснение политических настроений всех слоев населения в связи с восстановлением советской власти выявление и документирование опрос очевидцев и пострадавших фотографирование составление актов и тому подобное всех наиболее характерных фактов зверств разбоя грабежа имевших место со стороны оккупантов значительные силы были направлены на оперативно-чекистское обслуживание местностей освобожденных от войск противника по существу впервые принявшая значительные масштабы. Уже 12 декабря 1941 года Лаврентий Берия подписал приказ НКВД СССР номер 001683, которым для восстановления революционного порядка и организации оперативно-чекистской работы в местностях освобожденных Красной Армии от войск противника было предложено начальникам прифронтовых управлений НКВД при освобождении от войск вермахта населенных пунктов немедленно комплектовать соответствующие городские, районные отделы отделения НКВД для оказания помощи выделить им соответствующее количество войск НКВД на освобожденной территории органам НКВД организовать выявление и изъятие агентуры немецких разведывательных органов, учитывая возможность организации со стороны вражеских элементов актов диверсий, террора, повстанчества и саботажа. Для достижения этих целей Берия предложил восстановить связи с агентами и осведомителями, оставленными в тылу противника, а также приступить к насаждению новой агентурно-осведомительной сети, установить связи с действовавшими в тылу противника партизанскими отрядами-группами там, где они имелись, через агентов, осведомителей, партизан, а также советских граждан, установить и арестовать предателей, изменников и провокаторов, как состоявших на службе у немецких оккупационных властей так и способствовавших им в проведении антисоветских мероприятий и преследовании советско-партийного актива и советских граждан. В директиве Особого отдела НКВД Западного фронта номер 6 дробь 4136 от 2 марта 1942 года было отмечено, что отступление немецких войск выдвигает новые моменты в работе особых отделов НКВД армий и дивизий в оставленных немцами районах. Ликвидацию кадров, наиболее преданных германскому фашизму в лице администрации оккупированных населенных пунктов, полицейских, служащих административных учреждений и выявление и обезвреживание немецких разведывательных групп, оставленных немецкой разведкой в освобожденных городах и наиболее важных в стратегическом отношении населенных пунктах. Особое внимание следовало обратить на выявление специально обученной, наиболее квалифицированной немецкой агентуры, засылаемой в наш тыл германской разведкой, путем планомерной глубокой агентурной работы выявление, розыск и изъятие этой агентуры методами проникновения в замыслы врага. В числе неотложных контрразведывательных мер на освобожденной территории было создание специальных оперативно-чекистских групп, основными задачами которых являлись захват сотрудников разведывательных и карательных органов противника, а также архивов этих органов, розыск и задержание вражеских агентов, выявление участников различных антисоветских организаций и националистических банд, оставленных для подрывной работы в тылу советских войск. Чекистские группы вступали в освобождаемые районы вместе с передовыми частями армии, чтобы не дать возможности шпионам и другим враждебным элементам уйти в подполье или скрыться. Всего же только по линии НКВД было командировано 29 бригад со 161 сотрудником, по линии милиции 44 бригады со 119 сотрудниками. В Московской области, кроме сотрудников, предназначенных для постоянной работы, в освобожденные районы были командированы бригады квалифицированных оперативных сотрудников во главе с начальниками и их заместителями отделов управлений НКВД по Московской области. Оперативная группа во время работы в Можайском районе изымала явных и скрытых пособников нацистов и изменников Родины, вела агентурно-следственную работу по вскрытию кадров немецкой разведки, оставленной в районе, создавала квалифицированную агентурно-осведомительную сеть способную выявлять немецких шпионов и контрреволюционное формирование, насаждаемое немцами при отступлении. Только с 20 января по 20 февраля 1942 года оперативной группой было арестовано 21 агент немецкой разведки, 17 провокаторов и предателей, 11 работников полиции, 91 сотрудник административных органов, члены городской управы, старосты и тому подобное, 8 дезертиров, 13 лиц, проводивших антисоветскую агитацию, 97 прочего антисоветского и уголовного элемента. В Звенигородске на 14 декабря 1941 года Из 22 освобожденных селений от немецких оккупантов было оперативно обследовано выездом на место сотрудников 11 селений. Кроме того, оперативные группы изучали методы деятельности германской разведки и подготовки агентов для переброски через линию фронта. В каждый освобожденный район немедленно командировался сотрудник контрразведывательного отдела. Для оказания помощи чекистским группам выделялись части и подразделения войск НКВД. Вся работа по разоблачению агентуры противника, предателей и пособников-оккупантов велась в контакте с территориальными органами госбезопасности, которые воссоздавались в освобожденных районах. Их оперативный состав подбирался и инструктировался заблаговременно, и затем следовал к месту работы вплотную за передовыми армейскими частями. Следует отметить, что значительная часть агентуры противника была выявлена нашими контрразведывательными органами задолго до освобождения городов и сел в процессе подготовки к наступлению, чем облегчалась работа по своевременной ее ликвидации в последующем. Разоблачению вражеской агентуры – И предательская пособнических элементов также способствовала информация, поступившая от партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп НКВД. При ведении оперативной работы контрразведчики должны были четко определить вину и тех, кто по каким-то причинам оказался в рядах добровольных помощников частей Верманта Хиви. В марте 1942 года В Вермахте таковых числилось 200 тысяч, а к июлю 1943 года их число достигло 600 тысяч. Особенно много их было в тех частях и соединениях Вермахта, которые прошли по Украине и казачьим областям. Зачисленные в состав немецких частей военнопленные вносились в списки, содержавшие фамилии, дату рождения, последнее место жительства и личные приметы. Каждый из них получал полный пакет немецкого солдата, а после двухмесячного испытания и официального зачисления в качестве добровольца вспомогательной службы денежное содержание и дополнительное довольствие. Если в отношении полицейских, карателей и настоящих добровольных служителей нового порядка было ясно, что они враги, то эти люди служили на обывательском уровне и, безусловно, по мнению советской власти, были причастны к сотрудничеству с новым режимом. Кто-то из них пилил дрова, мыл полы, стирал белье, готовил еду, ухаживал за лошадьми, печатал на машинке и делал обыкновенную работу для того, чтобы не умереть с голоду, получая... крохи за свой труд. Они были объявлены потенциальными преступниками, и неважно в какой форме это пособничество проявилось, теперь уже сам факт нахождения на оккупированной территории понимался как прелюдия к преступлению или в лучшем случае как неблаговидный факт в биографии. Во время контрнаступления Красной Армии, Нисколько не приуменьшилась роль заградительной службы. Были дополнительно выставлены заставы на шоссейных дорогах для проверки документов у лиц, едущих в Москву. На Рязанском шоссе 33, Горьковском шоссе 24, Ярославском шоссе 33, Серпуховском шоссе 15, Каширском шоссе 12, Минском шоссе 6, Дмитровском шоссе 6, Ленинградском шоссе 6. При контрнаступлении особое внимание военной контрразведки было обращено на борьбу с антисоветскими элементами и бандитизмом в прифронтовой полосе. Были приняты меры по отбору и подготовке агентуры по различным линиям для заброски оседания там проникновение в националистические организации, выявление деятельности этих организаций руководящего актива, а также кадров, которые были оставлены при отступлении немцев. Приказом номер 64 от 18 февраля 1942 года было предложено улучшить агентурно-осведомительную работу органов НКВД в тылу противника прежде всего давая обстоятельную информацию о положении в городах и районах после изгнания оккупантов. Информирование осуществлялось по следующим направлениям. Количество арестованных и разоблаченных агентов Абвера, лиц, подозреваемых в шпионаже, работников полиции, служащих административных учреждений, старост, бургомистров, членов управ и других предателей, изменников Родины, другого антисоветского элемента, дезертиров, мародеров, членов семей изменников Родины, число арестованных членов и кандидатов БКПБ, комсомольцев, кулаков, помещиков, царских чиновников, дворян, торговцев, служителей религиозного культа, бывших белогвардейцев, репрессированных и их родственников, лиц без определенных занятий и уголовный элемент, единоличников, количество учтенных пособников и ставленников немцев, бежавших вместе с немцами, кандидатов и членов ВКПБ и комсомольцев, прошедших регистрацию у немцев. Помимо этого, краткое содержание наиболее важных показаний арестованных предателей, изменников Родины, характер совершенных преступлений, мотивы и причины, толкнувшие их на предательство и измену, краткое содержание наиболее важных вскрытых дел о формированиях и агентуре противника, оставленных для шпионажа и диверсионной работы в городах и районах. Трудно себе представить, какой объем дополнительной работы ложился на плечи сотрудников особых отделов и НКВД по ведению оперативного розыска и учета. Ведь речь шла о сотнях тысяч людей. Конечно, эти задачи решали все оперативные структуры, а не только военная контрразведка. Особые отделы НКВД активизировали зафронтовую работу. Руководство третьего управления НКВД Обратила внимание на продолжение заброски в тыл противника, своей агентуры и осуществляла контроль за работой разведотделов фронтов. В ходе контрнаступления Красной армии впервые во Второй мировой войне удалось сначала остановить считавшую себя непобедимой германскую армию, а затем нанести ей чувствительное поражение. Красная армия отбросила врага на 100 250 километров от Москвы и ликвидировала угрозу советской столицы. Было освобождено 11 тысяч населенных пунктов, в том числе 60 городов. Противник утратил стратегическую инициативу, а замысел молниеносного разгрома СССР потерпел окончательный крах. В ходе контрнаступления ударные соединения группы армий «Центр» Советские войска выполнили поставленную перед ними задачу и вышли на рубеж Селижарово, Ржев, Балакаламск, Наро-Фоминск, Масальск, Белёв, Ценск, разгромив 38 немецких дивизий, в том числе 11 танковых и 4 моторизованные. Контрнаступление под Москвой закончилось 7 января 1942 года. и получила свое развитие в Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, которая проводилась с целью разгрома главных сил немецкой группировки армий «Центр». До этого на Ленинградском фронте был освобожден город Тихвин и предотвращена возможность соединения немцев с финнами. На Южном фронте освобожден город Ростов-на-Дону. в победу Красной Армии в битве за Москву, значительный вклад внесли сотрудники советских органов безопасности, военные контрразведчики, которые осуществляли оперативно-служебную деятельность в частях и соединениях Красной Армии в составе фронтов, сдерживавших наступление вермахта в направлении Москвы. Они получили высокую оценку в приказах Верховного Главнокомандующего и военных советов фронтов. Также высоко отозвались о работе советских военных контрразведчиков и наши противники. Один из ближайших соратников Гитлера, генерал-фельдмаршал Кейтель, отмечал, «В ходе войны на Востоке данные, поступавшие от нашей агентуры, касались только тактической зоны». мы ни разу не получали сведений, оказывавших бы серьезное воздействие на развитие военных операций. Генерал Блюментритт писал, «Многие наши руководители сильно недооценили нового противника, отчасти потому, что они не знали ни русского народа, ни тем более русского солдата. Некоторые наши военачальники не В течение всей Первой мировой войны находились на Западном фронте и никогда не воевали на Востоке. Поэтому они не имели ни малейшего представления о географических условиях России и стойкости русского солдата. Но в то же время игнорировали неоднократные предостережения видных военных специалистов по России. Гитлеровские генералы свои неудачи, объясняли осенней распутицей и суровой зимой. Вспоминая те дни, они писали. Около 20 ноября погода внезапно испортилась, и уже через ночь мы испытали все ужасы русской зимы. В районе Малоярославца у нас был аэродром, куда изредка прибывали транспортные самолеты из Смоленска, Орши и Варшавы. Они доставляли пополнение, но совершенно недостаточное для того, чтобы компенсировать наши ежедневные потери. пребывавшие на самолетах солдаты были одеты в длинные брюки и ботинки со шнурками. Часто у них не было шинелей и одеял. Транспортные колонны дивизий ожидали пополнения на аэродромах и сразу же перебрасывали их на фронт. где в них чувствовалась острейшая необходимость. Нередко они оказывались на фронте в ту же ночь. Таким образом, люди, всего два дня назад, жившие в уютных казармах Варшавы, через 48 часов попадали на Московский фронт, который уже начал распадаться. Эти же генералы отмечали, что личный состав большинства русских частей Был обеспечен меховыми полушубками, телогрейками, валенками и меховыми шапками-ушанками. У русских были перчатки, рукавицы и теплое нижнее белье. Отчаяния хватило даже Гудериана, который в письме жене в Германию отмечал «Ледяной холод, отсутствие крова, нехватка теплой одежды». тяжелые потери в живой силе и технике, неблагоприятное положение с горючим все это превращает службу командира в несчастье и чем дольше все это длится, тем тяжелее давит на меня огромная ответственность которую мне приходится нести командование вермахта допустило грубые ошибки в руководстве военными операциями но Одной из важнейших причин поражения явились просчеты и значительные недостатки в работе немецких спецслужб и, прежде всего, Абвера. Генералы Вермахта признавали, что в противоположность русским имели очень слабое представление о том, что происходит в Москве. Грубые и ставшие болезненно очевидными просчеты В оценке советской мощи вынудили ОКХ воздерживаться от оценок и предположений за исключением тех, которые основывались на сведениях фронтовой разведки. Пока немцы сохраняли инициативу и обладали значительным военным превосходством на полях сражений, этот недостаток не имел большого значения, но когда наступление приостановилось... и перевес не стал столь ощутимым, отсутствие сведений о реальной силе противника и его намерениях поставило немецкое командование в трудное положение. Не оправдались надежды немецкого политического руководства, возлагаемые на Абвер. В результате принятых оперативных мер попытки немцев провести широкую разведывательно-диверсионную И другую подрывную деятельность в Москве и на ее подступах не имели успеха. На московском направлении противнику не удалось совершить ни одной диверсии в тылу советских войск на промышленных и транспортных предприятиях. Безусловно, безответственным было решение политического руководства Германии начать войну с Советским Союзом, а военным – следовало основательно изучить предстоящий театр военных действий. Разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании, как самонадеянно предполагалось планом «Барбаросса», не удалось. Начальнику штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Германии Кейтелю на Нюрнбергском процессе был задан вопрос – Когда он начал понимать, что план Барбаросса терпит крах? «Москва!» – нехотя ответил Кейтель. В оборонительных боях под Москвой и при подготовке города к защите столицы, как и в предшествующий период, контрразведчики обеспечивали руководство страны и командование фронтов информации, охраняли тыл действующей армии,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 Всего же на Западном фронте в 1941 году армейские чекисты и войска НКВД по охране тыла задержали и разоблачили более 1 тысячи фашистских агентов. На Ленинградском и Южном фронтах около 650, на Северо-Западном фронте свыше 300 шпионов и диверсантов. Анализируя итоги московского сражения, Сталин, по-видимому, посчитал, что гитлеровская армия в 1942 году, как и наполеоновская в 1812 году, уже обречена и надо форсировать события. В начале марта 1942 года он рассмотрел перспективу развития военных операций на летнюю кампанию. «Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки».